Глава четвертая. Картину надо было продать. Хотя бы одну. И самым сложным было не найти нужных людей, не устроить сделку и даже не обеспечить себе конфиденциальность и безопасность. Самым сложным было договориться с собой. Переговоры с совестью заняли почти полтора месяца. Но призрак Мальдив Строил все более зловещие гримасы, счастье становилось все более хрупким, а перспектива разговора с папой Нимфы все более реальной, со всеми вытекающими последствиями. Другого выхода просто не было. То есть для обычных людей выходов было бы много. Все очень правильные, честные и разумные, но для директора музея изящных искусств все они лопались, словно мыльные пузыри, стоило только взвесить за... и «против». Собственно, «против» было только одно — вдруг лишится этого бесценного небесного ощущения, которое превращает в кудрявого, пылкого и бесконечно влюбленного любого, даже самого лысого, толстого и одышливого человека. У директора Музея изящных искусств была безупречная репутация и обширные связи в самых разных сферах. Кроме того, У него перед глазами был грустный и поучительный пример его предшественника, вступившего на скользкую дорожку. Пример, научивший господина Лунца вовсе не избегать таких дорожек, а просто стараться не скользить. Он использовал все возможные способы заработать, давал интервью коммерческим изданиям, снимался в рекламе, при этом никогда не опускался до стиральных порошков и зубных протезов, заботясь о добром имени своего музея, Открывал платные курсы, лектории и мастерские, проводил творческие конкурсы и привлекал всех возможных спонсоров. Надо сказать, получалось у него все это весьма успешно. И им с женой заработанных средств хватило бы с лихвой даже на самую нескромную пенсию. Но сложившиеся обстоятельства требовали больше и больше. Капризничали, шантажировали и топали ножкой». Как-то раз господин Лунц выступал перед коллегами на Большом симпозиуме и на банкете по поводу его окончания разговорился с директором одного довольно крупного провинциального музея-усадьбы. Спонсором симпозиума выступал производитель одного популярного крепкого напитка. И директору усадьбы довольно скоро потянуло на откровение и неприкрытое хвастовство. То ли в нем заговорила зависть к столичной жизни и статусу господина Лунца, То ли действительно все у него складывалось настолько хорошо и счастливо, что это счастье неудержимо рвалось наружу, но крепко держась за стакан со спонсорским напитком, он, разумеется, по секрету, поведал господину Лунцу, что открыл настоящую золотую жилу. Он придумал сдавать вверенные ему музейные помещения под корпоративные вечера, частные вечеринки и даже свадьбы. Свадьбы, по его словам, приносили просто феноменальный доход. Господин Лунс по-отечески слегка пожурил коллегу, однако выслушал его рассказ очень внимательно и в последующие несколько дней снова и снова возвращался к их разговору, выстраивая в голове возможные схемы и варианты. Главный столичный музей и усадьба в провинции, разумеется, не шли друг с другом ни в какое сравнение, Риск был намного серьезнее, но и деньги тоже оказались бы совсем другие. Возможно, господин Лунц так и продолжал бы просчитывать схемы и варианты, но тут все сложилось само собой. На вручении премии «Лучшему предпринимателю года», где господин Лунц оказался в жюри, он познакомился с победителем в одной из номинаций, хозяином известной корпорации. Несмотря на довольно молодой возраст, Хозяин корпорации вовсю демонстрировал усталость от успешности и своего скучного бизнеса и в оживленной беседе с господином Лунцем проявлял тягу к прекрасному. Пообещав директору музея солидную спонсорскую помощь в обмен на логотип компании, размещенный на баннерах между колоннами главного входа, предприниматель-победитель вдруг расчувствовался и стал вспоминать, как его водила в этот музей еще бабушка. И был он тогда совсем маленьким, увлекался историями про рыцарей, спасенных принцесс и поверженных драконов, воображал себя невиданным храбрецом и мечтал праздновать победу над драконами именно в таких прекрасных замках, каким казался ему тогда музей изящных искусств. Господин Лунс выслушал историю проникновенно кивая. И как только магнат замолчал, приложившись к бокалу, сказал, что вполне сможет осуществить его детскую мечту за соответствующее вознаграждение. Разумеется, детские мечты по нашим временам — это дело затратное, но на то они и мечты, чтобы идти ради них на многое. Первый корпоратив прошел как по маслу. Господин Лунц продумал все до мелочей — цокольный этаж. дальний зал с массивной скульптурой, которой вряд ли можно было нанести ощутимый вред танцами и закусками, двое самых надежных охранников, жадных до денег и преданных директору, и даже объявление у входа о том, что именно в этот день в музее проходят закрытые мастер-классы для молодых талантливых художников. В принципе, вариант был беспроигрышным. Ночных проверок в музее никогда не случалось, а вход и выход гостей предусматривался через гражданскую дверь. Магнат оказался чрезвычайно доволен, а личный банковский счет господина Лунца приятно пополнился. Не прошло и недели, как появилась возможность закрепить успех. У магната был друг-банкир, крайне удовлетворенный результатами финансового года и своими сотрудниками и пожелавший для них оригинального праздника. Кто же знал, что именно этих своевольных сотрудников вдруг понесет и в другие залы? Охранники клялись, что смотрели во все глаза и предотвратили еще более крупные неприятности. Но господин Лунц подозревал, что их жадность в этот раз победила преданность директору, и бдительность была слегка притуплена шелестом наличных купюр, превосходивших своим номиналом обещанную прибавку к жалованию. Как бы там ни было, но в тот вечер случилась неожиданная неприятность по масштабам, равная серьезной катастрофе. Что именно произошло? То ли драка, то ли порыв внезапных страстей, то ли просто чья-то фатальная неловкость? Выяснить так и не удалось — Но на утро господин Лунц обнаружил рядом с изящным постаментом «Останки кентавра с птичьим ликом», выполненного когда-то молодым Пикассо в керамических мастерских Жоржа Рамье. Удержаться на грани кратковременного, но глубокого обморока директору помогла мысль о том, что сегодня в музее выходной день, и до завтра он сможет успеть принять хоть какие-то меры. Звонить реставраторам смысла не было, это он понял сразу. Связываться со страховой компанией не могло прийти ему в голову, так как у них уже имелся один инцидент, стоивший немалых нервов. Нужна была копия. А если быть честным и назвать все своими именами, подделка. Мерзкое слово, которое господин Лунц ненавидел в соответствии со своими должностными обязанностями. Ему... Требовался копировальщик. У директора Музея изящных искусств была безупречная репутация и обширные связи в самых разных сферах. Предметный разговор с двумя искусствоведами и одним скупщиком краденого вывел его на нужного человека, носившего странную фамилию Кислый. Профессионала высочайшего уровня и отъявленного мерзавца, знавшего себе цену. Более того, уверенного, что цену эту заплатят, так как равных ему не было, Адамоклов меч над головами его клиентов нависал, как правило, ниже некуда. Он сразу оценил серьезность ситуации, когда у него на пороге возник лично директор музея изящных искусств в крайне нервном состоянии, беспрерывно протирающий лысину клетчатым платком. Кислый долго вел его по коридорам и проходным комнатам, убранство которых ничуть не уступало собранию музея, которым заведовал господин Лунц, но лишних вопросов тут никто не задавал. Таковы были правила игры. Он усадил директора в кресло на львиных лапах, сам же ловко пристроил свое узкое длинное туловище на готический стул и сложил на груди руки, умудрившись переплести их значительно мудренее, чем это делали обычные люди. Он был похож на ртуть и все время двигался, и когда говорил, и когда молчал. Он взялся за работу, назвав «космическую сумму». Но спорить с ним господин Лунс не стал, слишком высоки были ставки, директор музея все больше увязал в неприятностях, а Кислый гарантированно спасал его хотя бы от одной. В его компетенции можно было не сомневаться, но сумма, которую надо было отдать, превышала доход даже от десяти корпоративов. Оставив солидный задаток, господин Лунс вышел на улицу, уже зная ответ на вопрос, где же брать деньги. Надо было продать картину. Он быстро прокрутил в голове еще один вариант — предложение Кислова, который на прощание с хитрым прищуром порекомендовал ему услуги своей жены. В узком кругу посвященных людей о ней говорили как о гениальной копировальщице живописи. Ходили слухи, что ее работы не так уж редко выставляются в частных и государственных собраниях, и отличить их от подлинника не может ни одна экспертиза. Поговаривали, что она много лет прожила за границей, училась в нескольких академиях художеств, подавала большие надежды, но вдруг увлеклась историей великого фальсификатора Ханса ван Мейгерена. Увлеклась, видимо, настолько, что спустя несколько лет окончательно перестала радовать художественный мир своими собственными работами, но именно в этот период на выставках, аукционах и в частных коллекциях Вдруг стали появляться неизвестные работы великих импрессионистов и фавистов, неожиданно обнаруженные дальними наследниками или просто случайными счастливцами. Как ни старались эксперты, ни одну из этих картин они так и не смогли объявить фальшивкой. Разумеется, господин Лун смог бы заказать копии со своих обретенных шедевров и продать их. Но весь вопрос снова упирался в деньги. За копии тоже надо было платить. Выбросив из головы клубок комбинаций, который только все больше запутывался, господин Лунц заставил себя взглянуть правде в глаза и принять, наконец, решение. «Продажа хотя бы одной из найденных картин разрешила бы все его проблемы». Странно, но как только он четко сказал себе, что другого пути нет, ему сразу же стало гораздо легче. Он даже остановился, протер лысину, улыбнулся сам себе и зашагал дальше легкой походкой кудрявого, пылкого, стройного и бесконечно влюбленного человека. Счастья хватило на восемь шагов. На девятом в кармане директора музея зазвонил телефон. Предмет его мечтаний всхлипывал в трубку и с трудом выговаривал слова. Когда слова, наконец, сложились во фразу, вся легкость господина Лунца тотчас улетучилась. Красный автомобильчик нимфы, за который господин Лунц только-только успел расплатиться, каким-то чудовищным образом и, разумеется, без какого-либо участия самой нимфы, совершил наезд на черную и очень дорогую машину каких-то очень неприятных и явно очень опасных людей, которые немедленно вышли и сильно напугали нежную нимфу. Они разговаривали с ней крайне невежливо, потребовали денег, сказали, что ей не поможет ни одна страховка. И их не остановило даже то, что нимфа сказала им, что ее бойфренд — сам директор Музея изящных искусств. После этих слов они сфотографировали ее на мобильный телефон и стали требовать в два раза больше. Господину Лунцу стало жарко, холодно и дурно. Он велел нимфе просто сидеть и молчать, а сам помчался к ближайшему банкомату, но на полпути вспомнил, что оба счета он выпотрошил пару часов назад, чтобы заплатить за дата кислому. Он полез в портфель, чтобы достать чистый платок, долго искал его, неловко придерживая открытый портфель за ручку, и ему все время попадалось что-то не то — таблетки, ключи какой-то странный маленький сверток. Лунц, наконец, вытащил его. Это оказалось кольцо, найденное им в тайнике с картинами и заботливо завёрнутое в кусочек синего бархата. Думать было некогда. И директор Музея изящных искусств поспешил в ближайшую антикварную лавку.